«Не спорю. Однако продолжим. Некто, подбросив нам подполковника, с дьявольской точностью рассчитал и нашу возможную реакцию. Предусмотрел попадание рапорта к нужному человеку и вашу поездку к фон Хойдлеру. Я, правда, с трудом представляю себе уровень агента, способного симулировать без в столь долгий срок» да еще и водить при этом занос очень серьезных специалистов, медиков. И вот тут у меня возникает вопрос: а зачем все это нужно? Какая цель стоит за всеми этими мероприятиями? Дезинформация? Возможно, путем сдачи столь важных сведений засветить перед нами хорона? Тогда, сколь серьезна может быть основная задача, та, от которой нас хотят отвлечь подобной ценой? Назовите ее мне, и я тотчас же соглашусь со всеми вашими утверждениями. У меня нет ответа на этот вопрос, эксцелленц. Потому что его нет в природе, полковник. Все случившееся удивительное совпадение. Игра случая, если хотите. Адмирал удовлетворенно усмехнулся. Нажал кнопку и потребовал, от появившейся в дырях секретаря, принести копию. Поудобнее откинулся в кресле и продолжил разговор. «Итак, Эрвин, что мы имеем на сегодняшний день?» «Есть два секретных управления НКВД, А и Б. Предположительно, установлено несколько лиц» из числа кадровых сотрудников русской императорской разведки, имеющих отношение к указанным подразделениям. Нам известно имя подполковника Леонова. В наших руках находится подполковник Котов. Идентифицирован Харон Гальченко. Предположительно, Мольнар, хотя эта фигура нам совсем неизвестна. Некий лейтенант Барсова, Котенок, странным образом связанная с котовым и хороном имевшая отношение к гибели Гауптмана Борга, который в свою очередь охотился за Леоновым. Предположительно, установлено место дислокации одного из этих подразделений. Сейчас мы можем с уверенностью предположить, что гибель профессора Маурера это проект Гиммлера тоже произошла не без участия одного из этих управлений. Конкретно управление А. Есть, но это же не у нас, у профессора. Некоторые соображения об иных направлениях деятельности этих подразделений. Все. Вам этого мало, Эрвин? Заметьте, мы получили эти данные, не прикладывая особых усилий. Можно сказать, что чужими руками. Частично, разумеется. «Итак, кто или что может послужить для нас основной мишенью?» «Как верно отметил в свое время фюрер, мы сейчас в положении человека, у которого в винтовке один патрон. Мы можем сейчас вывести группу Гаутмана Норберта на захват. Причем я отдаю себе в этом отчет вероятность появления всех, представляющих для нас интерес лиц в месте». Практически ничтожно. Надо смотреть правде в глаза. Реально можно взять только одного человека. Профессор требует Барсову. А чего именно ее? Должны ли мы выполнить его пожелания, или у нас будут иные цели? И вот теперь...